Глава девятая. Неожиданное предложение. Исчезновение лидера явно деморализовало его одногруппников. Маги сразу отступили за камни, и битва как-то сама собой стихла. «Может, закончим?» Вдруг раздался женский голос со стороны наших противников. «А что так?» «Ну понятно, это Аврора. Никак не уймется. И вроде ее главный раздражитель исчез, а все равно...» «А что?» «Инициатор этой битвы просто смылся!» — раздался второй женский голос. «Так что нам, я думаю, делить нечего. Ну как, перемирие?» Я переглянулся с Гераклом и Авророй. Девушка явно горела желанием продолжить битву, но, судя по всему, она была одна, кто горел подобным желанием. «Мы выходим!» — сообщил я, и вскоре обе группы встретились друг с другом, так сказать, лицом к лицу. Но в отличие от нас... Наши бывшие враги были явно деморализованы. «Чего вы вообще напали-то?» поинтересовалась у девушек Кассандра. «Ну, на пк вы совершенно не подходите». «Да это Орфея идея была», ответила Калиста. «Мы вообще-то особо не горели желанием». «Но пошли», уточнил я. «И что?» нахмурился Дев, один из магов. «Группа есть группа, у группы есть лидер Но-но! — Надо же, какая у вас суровая дисциплина! — хмыкнул Геракл. — Удобно. А он вас что, клятвой верности связал, что ли? Заставил игроков убивать? А деньги на молитвы в храме, чтобы ник красный сменить, он тоже вам даст? Не смешите меня, а! Самсон несколько смутился и не стал ничего отвечать на эти слова. — Думаю, наше небольшое противостояние закончено, — заметил второй маг по имени Сатир Ха. И рассуждения на морально-этические темы не имеют смысла. Каждый решает для себя сам. «Золотые слова», — хмуро произнесла Кассандра. «Кстати, где Таис?» «Какая Таис?» — недоуменно переглянулись наши противники. «Еще один игрок из нашей группы», — пояснила Кассандра. «Ее в храме на перерождение отправили». «Скорее всего, она до нас была», — ответила Эвридика. «Мы, по крайней мере, ее не видели». «Она не в игре», — сообщил я, посмотрев статус нашей погибшей соратницы. «Значит, вопрос закрыт?» — посмотрела на меня Калиста. «Не совсем», — вдруг вмешалась в разговор Аврора. «Компенсация». «Чего?» — уставился на нее сатир Ха, а вместе с ним и все остальные. «Того!» — передразнила его девушка. «Вы на нас напали?» «Напали». «Проиграли?» «Проиграли». С вас компенсация. Думаю, по тысяче золотых сноса. Ну ты нахалка! Даже с каким-то восхищением произнес Дев. А что? Мне не жалко! Держи! Он бросил небольшой мешочек Авроре и то ловко его поймала. Тот Сацкие, наверное, и больше штуки стоят. И пока! Его силуэт стал прозрачным и растаял. Вышел из игры. Надо же! Изумленно протянула Аврора. «Хм! сработало! А я и не думала. Вообще просто прикалывалась. Через несколько минут над разрушенным храмом раздался дружный смех присутствующих. Ну а дальше мы очень даже неплохо пообщались с оставшимися неудачливыми пекашерами. Судя по всему, Орфей сегодня лишился своей группы. Но постепенно народ стал расходиться. Первыми ушли Мак и целитель, который за все время нашего разговора не сказал ни слова. За ними Калиста. Затем ушла Аврора с Кассандрой и Асклепий, который, кстати, тоже никак не принимал участия в нашем разговоре. Да и вообще, по-моему, какой-то расстроенный был, что ли. Хотя, чего нам-то расстраиваться? Неплохо заработали опыты и денег сегодня. Но, вполне возможно, мне, как обычно, все кажется. В результате остались Эвредика, я и Геракл. Таковы храм-то прошли... поинтересовался я у Евридики, которая, судя по всему, тоже уже собиралась выходить. «Нет, не прошли», — махнула она рукой. «Дошли до последнего зала, так этот козел Орфей вдруг сказал, что вы скоро появитесь, и, мол, нам надо вас встретить». Она немного виновата посмотрела на меня. «Так а ты, с чего решила на это подписаться?» Вдруг поинтересовался у нее Геракл. У «Вас лидер квест прерывает ради весьма неоднозначной попытки стать аграми». «Вы что, действительно ему какую-то клятву верности дали?» «Какая там клятва?» Презрительно фыркнула девушка. «Но, если честно, только мы с Калиста были против. Остальные поддержали предложение. Сам понимаешь, раз большинство решило...» «Ха, извини, не понимаю!» Улыбнулся ей Геракл и вдруг завис. Похоже, сообщение какое-то пришло. Когда мой друг отмер, вид у него был слегка взволнованный. «Так, я пошел!» — сообщил он мне. — Да завтра. И, махнув вредике рукой на прощание, вышел из игры. — Странно. Резко все это как-то. — Ну, нам тогда тоже пора, — сообщил я девушке. — Подожди, Вергилий. Вдруг остановила она меня. — Есть разговор. — так мы и так вроде говорим. — Улыбнулся я. — Тут такое дело. Она задумчиво посмотрела на меня. — Из группы Орфея мы уже вышли с Калиста. Остальные не знаю. Но это их проблемы. А как насчет того, чтобы взять нас с ней в твою группу? Да, удивило так удивило. Мой растерянный вид, видимо, слегка развеселил девушку, так как по ее губам проскользнула улыбка. Но потом она вновь приняла серьезный вид. Так как? Она вопросительно посмотрела на меня. Ну, надо подумать. Отмер я, наконец. Со своими одногруппниками поговорить. — У нас, знаешь, можно сказать, почти демократия. Обсудим. — Особенно с Авророй, — мелькнула у меня мысль. Как-то отреагирует вообще непонятно. Хотя сама-то в группе несколько дней. — Так, стоп. Я что, уже согласился, что ли? — Ну уж нет. — Конечно, подумайте. Мы долго в Эфесе планируем быть. Квестов тут туча и в городе, и в окрестностях. Улыбнулась девушка. Системное сообщение. Игрок Эври предлагает вам добавить ее в друзья. Да или нет? Я, понятное дело, добавил. После чего девушка, послав мне воздушный поцелуй, вышла из игры. М да, надо поговорить с Гераклом. Лично мне казалось, что именно девушки из этой компании маньяка Орфея самые здравомыслящие. С другой стороны, я сказал, что подумаем. Как там говорится в пословице «обещать не значит жениться»? Утром, когда мы с Шуйским шли на занятия, Я сообщил ему о просьбе девушки. — Это та блондиночка? — уточнил тот. — ну и что ты сам-то на это думаешь, а? — Я принял бы, — признался ему я. — Вроде адекватные девушки. — Ну так принимай, — хмыкнул тот. — В чем проблема? Проверим в бою, если что, выгоним. — Ну, наверное, надо других членов группы спросить. — Зачем? — удивленно посмотрел на меня собеседник. «Что? Зачем?» «Зачем их спрашивать?» «Но...» — начал было я, но Иван прервал мою фразу в самом начале. «Не надо лишний раз переживать на этот счет», — ответил он. «Одно дело, когда мы голосуем при спорном продолжении квеста. Другое дело — при приеме в группу. Ты лидер и не обязан спрашивать чьего-то мнения. Именно ты принимаешь решение насчет принятия новых членов группы. «Тут не место демократии!» «Правда? Но это как-то неправильно, что ли?» Ха! Ты меня поражаешь, Веромир! хмыкнул Шуйский. «К чему эти переживания? Я тебя не понимаю. Правила игры состоят в том, что ты, раз являешься лидером группы, сам принимаешь решение о принятии новых членов. Так что все нормально!» Но я все же повторюсь. Посмотрел я на него. Ты-то сам как к этому относишься? — Честно. Я, в принципе, не против. Но мы будем за ними следить. Все равно пока доверия к ним нет. Но они достаточно сильные бойцы, так что нам точно не помешают. — Ну, тогда ладно. Значит, принимаем. — Ну, вот и решили. — Кстати, по поводу будущей дуэли. Твои с тобой не связывались еще? — Нет пока. — Но а я тут кое-что выяснил. — И что же? — Ну, как тебе сказать? В целом ничего хорошего. Похож, тебя действительно собираются грохнуть. Вот ты Америку открыл. Я как будто до этого не догадался. — Ты не понял, — покачал головой Шуйский. — Кто-то Преображенскому помогает. Сам бы он точно не подписался на такое. — Годунов? — Не знаю, — признался мой собеседник. — Вполне возможно, что и он. На его месте после слов императора я бы не рискнул такими делами заниматься. Хотя все возможно. Так вот, твой соперник явно припасет пару сюрпризов. И я подумал, что в этот раз согласен с Вероникой. Нам нужен стрим. При зрителях вряд ли он это провернет. «Не-не-не-не, стрим нам не нужен», — возразил я. «У меня тоже приготовлены сюрпризы. И я не хочу, чтобы эти сюрпризы...» стали достоянием общественности. «О, ты меня заинтриговал!» — хмыкнул Шуйский. Но тогда можно не вести прямую трансляцию, но записать бой. Потом мы его можем смонтировать так, как нам нужно. Я поговорю с Вероникой, а то она на тебя периодически смотрит, как кролик на удава». Я даже не стал комментировать эти слова, тем более мы уже подошли к аудитории, но кивнул в знак согласия. Занятия до обеда пролетели очень быстро. Особо в дискуссии со своей группой я не вступал, да и вопрос дуэли как-то не поднимался. А вот по пути в столовую Шуйский с Вероникой подошел ко мне. Трубецкая выглядела довольной и счастливой. Вот блин, что нужно ей еще для счастья? Так ты согласен, посмотрела она на меня. Мне Иван сказал по поводу стрима. Смонтировать я смогу, как скажешь. Да, согласен. В пятницу в шесть вечера. Только смотри, чтобы больше никто из наших не знал. Да — Да-да-да, конечно, — заверила меня девушка. — Не сомневайся, к пятнице все подготовлю. А родителям ты не скажешь? — Пока не знаю, — признался я. — Но если и скажу, то сам. Ты ничего не говори. Кстати, девушка права. Надо будет с Гвоздевым на этот счет посоветоваться. День пролетел быстро, а едва пришел домой, Даша передала, что звонил Гвоздев. Усевшись на диване, я связался со своим главой дипломатического отдела. — Господин? — поприветствовал меня тот. — Как у вас дела? — Пока нормально, — фыркнул я. — Рассказывай уже. — Честно говоря, мне не нравится эта дуэль. — нахмурился Гвоздев. — Все говорит о том, что вас, господин, спровоцировали. Я поговорил с Щербатовым-старшим. Он, честно говоря, удивился. — Даже предложил помочь решить данный вопрос миром. Кстати, что-то он не сильно переживает за своего будущего зятя. «Я надеюсь, ты и не принял его предложение?» — нахмурился я. «Конечно же нет». Возмущенно посмотрел на меня Павел. Я предупредил, чтобы он не предпринимал никаких действий без согласования со мной. Да и в данной ситуации это могут посчитать нашей слабостью. — Но и то, что вы, господин, согласились участвовать в подобной дуэли, которая может закончиться смертельным исходом, — это плохо. Будущее нашего рода зависит только от вас, и если, не дай бог, что-то случится с вами, то все надежды на его возрождение станут прахом. — Да, это мне так деликатно намекнули, что я накосячил. Да и сам я это понимал. Но что толку? — Но ничего. Мы справимся, господин. Добавил оптимизма в свой голос Павел. По-хорошему, пятницу вам надо провести дома. Степанов сейчас разрабатывает стратегию боя. Надо будет подготовиться. К ректору надо идти, уточнил я. Не нужно. Покачал головой Гвоздев. Я все сделаю. Напишем официальный запрос. Не думайте об этом. Сейчас главное – это подготовиться к дуэли. Есть, правда, еще нюанс. В субботу мы приглашены к Уваровым. И если верить Ефиму, этот прием мы никак не можем пропустить. Там, как сказал наш купец первой гильдии, какие-то очень серьезные деньги можно заработать. Но нужно ваше присутствие. Вот честно признаюсь, у меня из головы это вылетело. Но, как ни странно, я не испытывал страха. Пусть дуэль и смертельная, в своих силах я был уверен. В общем, еще немного поговорив с Гвоздевым, мы распрощались, договорившись, что он позвонит, как только появится новая информация о моем противнике. Кстати, он посоветовал мне поискать в интернете бои с участием Преображенского. Понятно, что магических боев там не выкладывали, а вот пару поединков на турнирах я сумел найти и оценил будущего соперника. Как фехтовальщик он был действительно силен, но, на мой взгляд, слишком прямолинеен, агрессивные атаки, ошеломляющие противников и довольно слабая защита. Не знаю, что они так превозносят его. И я без ложной скромности с таким же успехом могу войти в эту пресловутую двадцатку молодых шпажистов, если буду участвовать в квалификационных турнирах. А вот с магией это дело другое. Но, надеюсь, дед придумает что-нибудь. Есть еще, конечно, кольцо, но, во-первых, к нему надо еще привыкнуть, особенно к расчету расстояния для телепортации. Во-вторых, я не хотел его светить особо. Ладно, понадеемся на моих соратников. Что Гвоздев, что Шемякин. В них я не сомневался. Я переместился за компьютер и решил, что лучшее лекарство от неприятных мыслей – это учеба. И действительно, до шести вечера я занимался. Потом меня позвала Даша, и мы вместе с ней по-семейному поужинали. Девушка, как оказалось, уже знала о будущей дуэли, и, надо сказать, старалась не показывать свои чувства, но, тем не менее, было заметно, что она за меня переживала. Ну а после ужина я уже по традиции забрался в капсулу и вошел в игру. Поместье Преображенских ну — Но и зачем ты это сделал? Семен Сергеевич Преображенский возмущенно смотрел на своего сына. Наследник и его гордость в последнее время своим поведением настораживал его. — Как зачем и что сделал? — Не прикидывайся, сын! — нахмурился глава рода Преображенских. Это что еще за дуэль? И почему ты ничего не сказал мне? Я должен узнавать об этом у главы СБ нашего рода? — Я же не могу оставить без ответа оскорбления брата моей будущей жены! — ответил тот. — Владислав! — голос его отца похолодел. — Да, честь невесты — это святое, но почему дуэль без защиты? Что это за самодеятельность? Мне не нужны проблемы с императором. При чем тут император? Искренне удивился тот. Эх, сын! Тяжело вздохнул его отец. Когда же ты научишься мыслить, как будущий глава клана, а не как взбалмошный юнец? Ты не знаешь, что император благоволит юному бельскому, возродившему свой род, и даже Годунова, по слухам, придержал, когда тот решил добить своего давнего противника. Ну и что? Искренне удивился Владислав. «Я его вызвал на дуэль, он принял вызов. В чем проблема?» «Сын, не тупи!» Начал заводиться князь Преображенский. «Ты хочешь устроить смертельную дуэль. Зачем? А ты не допускаешь того, что можешь проиграть, а? У меня ты единственный наследник. Сестры твои слишком малы, да и не смогут возглавить клан. Что за безответственные поступки? Но устроил бы дуэль на арене с защитой, как все делают!» «Он сам предложил такую дуэль». Начал оправдываться его собеседник. — Не мог же я отказаться. Это было бы трусливым поступком. Да и не проиграю я. — А то, что Радбельских славится традициями фехтования, ты не учитываешь? Из каких пор ты стал недооценивать соперника? Все больше и больше хмурился его отец. — Да что там? — презрительно махнул рукой Владислав. — Сколько лет этот Веромир со своей матерью прятался? У него и практики-то нет. Да справлюсь я с ним. К тому же завтра мы обсуждаем с его секундантом правила. Ограничения на магию нет. Пусть он пятого ранга, а я четвертого. Ну, тот потенциально силен, а я гораздо опытнее. Ты же понимаешь, что опыт — это главное. Так что добьем магией. Да и не собираюсь я его убивать. Так, потреплю хорошенько. Осторожней, сын. Осторожнее. Покачал головы князь. Не опозорь наш род. Бельский не должен умереть. Ты понял? — Да понял, понял, — проворчал тот. — А если выбор будет стоять так, я или он? — А ты не допусти такого выбора, — строго произнес его отец. — Я на тебя надеюсь. Ты сам влез в это щекотливое дело и сам должен его разрулить с минимальными потерями для нашего рода. Понял меня? — Понял, — ответил тот. — Тогда иди. Если возникнут какие-то проблемы, сразу обращайся ко мне. — Когда дуэль? Пятницу, в шесть вечера. Хорошо, тяжело вздохнул князь. Подойди к нашему главе СБ и договорись о сопровождении. А может мне все же связаться с Гвоздевым? Это нынешний глава дипломатической службы бельских. Правильный мужик, кстати. Папа! возмущенно воскликнул его сын. Ладно, ладно, не буду. Иди уже. Но он не услышал, как Владислав, оказавшись уже за дверью кабинета отца, злорадно усмехнулся, И прошептал, Ха, не волнуйся, папа, не переживет Бельский».